Глава 21. Яростные сражения Словно гигантская грозовая туча, нависшая над диамантом, маги Азариона все больше и больше появлялись на стенах. Не только огненное крыло, но и маги кланов Пылающего Солнца и Железного Клинка стояли там, окутанные сверкающими нимбами, которые придавали их магии еще более колоссальную силу. Многие уже приняли форму полудраконов. Их дыхание испускало густой белый пар, а на кончиках их пальцев уже завязывались тяжелые огненные спирали. Арктурус, лидер холодной звезды, сейчас командовал не только воинами своего клана, но и магами ледяных виверн. Изначально они шли до Нариэля, но после на средних вивернах показал себя грамотным юношей и отставил гордость в сторону. Он передал управление войсками более опытному человеку. А если уж говорить об опыте, то Арктурус участвовал в стольких сражениях, что многим даже и не снилось это число. Он стоял впереди, его глаза сверкали снежно-белым светом, а на его латном доспехе отражались блики ледяных кристаллов. Позади нескончаемая череда воинов, что готовы были ринуться в бой по первому его зову. Едва Арктурус командовал в бой, а взгляды магов по обе стороны столкнулись, как начался яростный бой. Ледяные стрелы множественными залпами полетели в защитников города, оставляя за собой блестящие шлейфы изыск. Зазвучали выстрелы мушкетов, Струи ледяного ветра, подгоняемые невероятным количеством энергии, мчались прямо на огненных магов. В ответ пламенные языки обрушивались на ледяных магов. Огненные снаряды летели навстречу ледяным стрелам и вспыхивали от столкновения. На небе завязывались громадные метеориты, которые медленно и неизбежно летели на войско сопротивления. Смешение огня и льда порождало безумное зрелище. Ярко-красные и оранжевые вспышки встречались с холодными синими кристаллами и мерцанием сверкающих сосудек. Вихри льда сносили магические барьеры, сквозь которые мгновенно вырывались потоки огненного света. Маги Азариона стремительно формировали огненные стены, пытаясь держать наступление ледяных воинов. Их заклинания громогласно разносились по всему воздуху и гулко взрывались, но ледяные маги умело перенаправляли их мощь, чтобы защитить своих собратьев. Крики смешивались с ревом, а пульсирующая магическая энергия делала воздух неимоверно тяжелым. — Держать строй! Возвести ледяные барьеры! Едва перед воинами появился толстый непроницаемый купол как зарокотали пулеметы Гатлинга, которые вместе с чередой огненных заклинаний пытались пробить пресловутый барьер. Казалось, ледяные маги остановились и больше не способны продвинуться к стене еще ближе. — Виверны, ваш черед! — взревел Арктурус. И тут словно морозный ветер разнесся по воздуху. Ледяные виверны молниеносным рывком оказались у самых стен. Десятки полудраконов с кристальной синей голубой чешуей оказались прямо под магами огня. Их задачей было вынести ворота, но, к сожалению, у войска Зариона был ответ. В то же мгновение вниз ринулись полудраконы огненного крыла. Грохот их столкновения был просто оглушительным. Огонь и лед смешивались в ярких вспышках, земля дрожала от мощи ударов. Воздух трещал от ужасных взрывов стихийных сил. Тем временем особый отряд дальнобойных магов наконец снял тех, кто поливал отряды Арктуруса ливнем стрел. Сняв ледяной барьер, они поспешили на помощь к ледяным виверным. — Линейные маги! — голос Арктуруса разлился по всему полю боя. И в этот же момент... Далеко позади, над полосой леса, разверзлась громадная магическая печать. 10 магов на этапе совершенства вложили все свои силы в это совместное заклинание. Печать крутилась несколькими кругами, создавая невероятное давление. И когда, наконец, символы внутри сложились, прозвучал такой сильный гром, что, казалось, сами небеса разверзлись, чтобы оборонить на землю эту силу колоссальных размеров ледяной клинок появился в самой середине и обрушился сверху на ворота диаманта десяток защитных барьеров рухнули в одно мгновение стены жалобно заскрипели обрушивая камни внутрь разломанных ворот вход в город был открыт подобно снежной лавине маги льда ринулись внутрь Ледяные виверны в тот момент начали теснить огненное крыло, отчего им пришлось отступить, чтобы дать бой с выгодной позиции. В самом городе улицы превратились в поле битвы, где каждый камень, каждый дом и каждый пламенный фонарь стали свидетелями смертельных сражений. Полудраконы прыгали высоко над землей, обрушивая на противников холодный шторм. Но тут же сталкивались с полудраконами огненного крыла и падали на землю в ужасном сражении. Среди них был и Нориэль, который отчаянно старался защитить как можно больше жизни своих соратников. После смерти отца он стал ценить жизни каждого еще сильнее. Потемкин же сражался с левого фланга, сдерживая на себе сразу пятерых магов из клана Железного Клинка. Он метался из стороны в сторону, а снежные совы на его руках помогали отбивать атакующие заклинания и вовремя контратаковать. Камни разрушенных зданий летели во все стороны, а улицы наполнились взрывами магических атак. Но никто из отрядов сопротивления даже не подозревал, что это только малая часть сил зариона потому что в следующее мгновение... Крупный отряд полудраконов вошел клином в построение сопротивления и раздробил его на две части. Потемкин оказался далеко восточнее. Яростно сражаясь, он пробирался в вглубь города вместе с небольшим количеством людей, которых с каждым мгновением становилось все меньше. Люди Азариона превосходили их количество, и при таком невероятном давлении Даже просто выжить становилось очень трудновыполнимой задачей. Прорваться назад шанса не было. — Идем глубже в город! Нам нужно попробовать встретиться с отрядами подземного города! — закричал он. В том, что Потемкина стоит слушаться, никто не сомневался. Он был сыном Арктуруса и истинным воином Звездограда. Люди его уважали. Нориэль же оказался с другой стороны. Он отчаянно сражался, создавая своей ледяной печатью огромные шипы из чистого льда. Они летели в разные стороны, заставляя противников отступать. Юноша был опасным и очень натренированным бойцом, которым гордился его отец. Клинок словно танцевал между противниками, оставляя за его спиной тяжело раненых или мертвых людей Азариона. Он твердо решил, что не будет щадить того, кто примкнул к убийце его отца. В какой-то момент Нориэль превратился в смертоубийственный смерч, который несся вперед, не различая никого. И именно тогда широкая огненная волна пронеслась рядом, тяжело обжигая его правую руку. Это остановило парня, заставив перейти в оборону. Перед ним стоял высокий парень с яркими оранжевыми волосами, Его лицо покрывало множество веснушек. Он был одет в черную форму с красными полосами, которая говорила о его принадлежности к клану пылающего солнца. Ой — Ой-ой-ой, ты же так перебьешь всех моих людей. — Тебе разве не жаль? — Мы все жители одной империи, которую вы предали, оставаясь верными псами Азариона. С дороги, иначе и твоя голова слетит с плеч но парень лишь усмехнулся, выпрямляя спину. — Фламар яростный пожар никогда не отступает, — гордо проговорил он, готовясь к битве. Нариэль удивленно поднял бровь. Это имя ему было знакомо. Перед ним стоял наследник пылающего солнца. Тем временем в глубинах Диаманта ждало сигнала другое войско. Аксель смотрел сквозь плотный горизонтальный люк, на нижней улице Диаманта. Там вдали уже гремело сражение, а здесь, чуть выше, около моста, располагался клан Белого Света, который непрерывно накладывал исцеляющие заклинания на поступающих раненых магов. Рядом с ним стоял Разор, а чуть позади Тай вместе с половиной сотней зверолюдей. «Пора!» — спокойно проговорил гиеноподобный. В тот же момент его слова передали зверолюду из семейства гепардов, и тот ринулся передать слова второй и третьей группе. Мгновение тишины разорвал звук откинутого люка. Смешанный отряд из зверолюдей клана Белого Плаща действовал слаженно и быстро. Они преодолели нижний ярус диаманта, оказавшись на пустынных улицах. Впереди находился клан Белого Света, со значительной частью магов из железного клинка и пылающего солнца. У сторонимых магов гармонии можем взять преимущество. Тихо проговорил Аксель. Разор кивнул. Солнце ярко светило, отбрасывая слепительные лучи на улице Диаманта. Воздух был наполнен запахами порошка и паленого камня, а магическая энергия наполняла пространство, создавая ощущение скрежета электричества. Заметив отряд зверолюдей, маги железного клинка мгновенно вспыхнули энергией, готовясь к битве, завязался бой. Передовой отряд зверолюдей обладал совершенно разношерстной магией, но это не мешало ему действовать слаженно. В воздухе мелькало множество мечей, гремели взрывы, в небо возносились всполохи огня, льда и молнии которые переплетались в какую-то единую невероятную силу перед тем, как рассеется в воздухе. Несколько магов железного клинка отошли назад, начиная читать сложное заклинание, а другие встали перед ними стеной. В внезапной земли начали появляться громадные каменные големы. — Големы! Какого черта железный клинок призывает големов? Они же вроде эвокаторы! — воскликнул Тайк отбивая атаку очередного противника и всаживая клинок ему в брюхо. мы по сути своей, тоже являются оружием, так что ничего удивительного. Ничего, закончим тут, и я обязательно дам тебе за эвакации. Разор был чертовски хорош. Таких бойцов, как он, нужно было поискать. Он мастерски сражался сразу с пятью противниками, при этом умудрялся разговаривать и следить за безопасностью Тая. Он все же являлся насредником белого хлыка. Аксель тоже сдерживал безумный натиск магов и эвакации. Тонкие воздушные вихри, мечи, копья, боевые топоры. Множество оружия мелькало в воздухе, но юноша ловко уворачивался от большинства из них. Подгадывая момент, он поглощал энергию, заставляя орехалковые наручи неистово вибрировать. Он ударил ими друг от друга, посылая вихри клинков и режущих линий в сторону своих врагов. Но для любого мага он был страшным противником. И если бы не сильнейшая отдача на его тело при поглощении, Аксель бы стал непобедимым. Еще несколько мгновений назад он сражался бок о бок с разором и Таем, но в какое-то мгновение товарищи начали исчезать, причем вместе с противниками. Они просто пропадали. И это заставило парня занервничать, но когда город начала обволакивать густая тьма, ему стало все ясно. Резкая атака справа заставила его вскинуть кинжал, что он забрал как раз у своего нынешнего оппонента и защититься Следом прошла еще серия яростных ударов, в каждом из которых содержалось просто немыслимое убийственное намерение. Удары сыпались, не прекращаясь, Так что Аксель даже не мог подгадать самое маленькое мгновение для контратаки. Наконец его противник отпрыгнул назад и показался. Высокий темноволосый юноша медленно провел по наручам, которым крепился изогнутый к локтям клинок. «Твое счастье, что в прошлый раз их не было со мной. Я не был готов к серьезному противнику, поэтому был слишком недальновиден. Но не теперь». «Ты ответишь за мое унижение перед моими людьми!» «Что я слышу? У малыша Кайра было задето самомнение!» Аксель засмеялся. Это была чистой воды провокация, и все же парень на нее купился. Он бросился снова в атаку, но в этот раз Аксель был полностью готов. Он поймал Кайра за запястье и резко отшвырнул в сторону, заставив того потерять равновесие и упасть на землю. С яростным рычанием на средних темного зрения поднялся и снова кинулся на Акселя. Вокруг появилось множество иллюзорных кинжалов, которые одновременно атаковали с разных направлений. «Фантомный шквал!» Аксель моментально ушел в сторону, отбиваясь от множественной атаки и тяжелым пинком откидывая Кайра назад. «Чему это все? Мы уже сражались, ты явно слабее!» Может, тебе стоит вернуться домой и поиграть со своими иллюзиями? Паршивая магия для трусов и неудачников. В тот момент фигура Кайра мелькнула. Это было едва заметно. Но Аксель почувствовал, что что-то резко изменилось. На средних темного зрения бросился в атаку. Но когда Аксель принял его атаку на наруч, внезапное тело Кайра растворилось в воздухе, появляясь сзади. Лезвие полоснуло по спине, оставляя глубокий порез и заставляя Акселя пошатнуться вперед. Очередная атака. Снова Аксель блокировал, но фигура Кайра мелькнула и вновь оказалась позади, прорезая другую диагональную линию на спине. Аксель стиснул зубы от боли, пронзившей все его тело. «Не дурно для магии трусов, а? Этот прием я подсмотрел у тебя». Наверное, вдвойне обидно, когда кто-то избивает тебя твоим же заклинанием. Уж не знаю, как ты в тот раз использовал веху псионики, но, уверяю, это знание и не нужно, потому что спустя пару минут ты уже будешь мертв. зловещая аскал отразился на лице Кайра, и он бросился в атаку, резко сокращая расстояние. Но в тот момент Аксель лишь хитро улыбнулся а его тело мелькнуло точно так же, как фигура наследника темного зрения. — Хочешь поиграть? — Давай, поиграем.